На следующий день, через неделю после убийства Эрцгерцога и Герцогини в Сараево, жулиан знакомил Наталью с Лондоном. Они бродили, взявшись за руки по Рейджен-Парку, ели в кафе вкусное клубничное мороженое, посетили Вестминстерское аббатство и кормили голубей на Трафальгарской площади. Наталья и вдали от дома по-прежнему тревожилась о судьбе Гаврила и Наджелка, все еще напряженно прислушиваясь, не предъявила ли Австрия ультиматум Сербии. И тем не менее она была невероятно счастлива. Но блаженство длилось недолго. Утренние газеты сообщили, что арестованы еще двое убийц — Трифко Грабиц и Данила — Ты их знаешь? — спросил Джулиан Наталью, размышляя, сколько еще людей вовлечено в авантюру и сколько еще будет арестовано. — Я знакома с Тривко. Она вспомнила о встречах в Золотом Осетре и по ее телу пробежала дрожь. Ей никогда не нравился Тривко, в отличие от Гаврила и Неджелка, но мысль о том, что он должен предстать перед судом по обвинению в убийстве ее ужаснула, а с Иличем настаивал Джулиан. Наталья покачала головой. Если Неджелка бросил бомбу в автомобиль эрцгерцога, а Гаврила стрелял в него и герцогиню, в чем же заключались преступления Тривка и Илича? С этого дня. Они ежедневно покупали газеты. В середине недели были опубликованы сообщения о том, что в Боснии арестовано еще несколько десятков человек по обвинению в совершении преступления, а в конце недели Джулиан получил письмо от Алексия, в котором тот сообщал, что австрийское правительство потребовало выдачи Натальи. Он решил не говорить ей об этом. События в Сараево и Белграде И без того слишком ее беспокоили, и лишние волнения были ни к чему. Она находилась в Лондоне и была в полной безопасности. 23 июля Австрия направила сербскому правительству угрожающий ультиматум. Теперь Наталья не могла пожаловаться на отсутствие у англичан интереса к событиям в Сараево и Белграде. Газеты пестрели сообщениями об Ультиматуме и утверждали, что война неизбежна. Германия заявила о своей поддержке Австро-Венгрии в случае объявления войны Сербии. Россия и Франция заявили, что будут на стороне Сербии. Ответ сербов не заставил себя ждать. Фактически все пункты ультиматума были отклонены. 28 июля Австрия объявила войну Сербии. В ноте говорилось, что вечером того же дня австро-венгерские войска атакуют Белград. Наталья была потрясена, а Джулиан почти все время находился в форин-офис как специалист по балканским делам. 1 августа Германия объявила войну России, и та начала всеобщую мобилизацию. Два дня спустя «Была объявлена война Франции. Следующей будет Англия», — сказал Джулиан. Его глаза покраснели от бессонных ночей. «Если это произойдет, я немедленно вступлю в армию». В горлу Натальи подступил комок. «Значит, я останусь одна с твоими родителями?» «Я не вынесу этого, не переживу. Ты должна». Мягко сказал он, обнимая ее. И, укачивая словно ребенка, каждого из нас ждут тяжелые испытания. Он не добавил, что не все смогут при этом выжить. Весь следующий день, понедельник, он снова провел форин-офис. С каждым часом напряжение возрастало. Германия решила атаковать Францию через территорию нейтральной Бельгии. В этом случае Британия в соответствии с ранее принятыми обязательствами должна была защитить Бельгию от вторжения. И вторжение состоялось. На Уайтхолле, улице правительственных учреждений и около Букингемского дворца собрались столпы людей. Распространилась новость, что Англия направила немцам ультиматум. Германия обязана уважать нейтралитет Бельгии, и до полуночи по берлинскому времени немцы должны были дать ответ. Если такового не последует, можно будет считать, что Германия находится в состоянии войны с Великобританией. Полночь по берлинскому времени соответствует одиннадцати часам по Гринвичу, и в десять часов Джулиан покинул своих возбужденных коллег и поспешил домой. — Будет война? — взволнованно спросила мать, устремившись ему навстречу. — Узнаем через час, — сказал Джулиан, — хотя в душе уже... — знал ответ. Он был уверен в этом еще несколько дней назад. — Я хочу пойти с Натальей на Уайтхолл. Она должна быть со мной, когда Биг-Бен пробьет одиннадцать. — Наталья... В их комнате сидела на краю кровати в ночной рубашке у радиоприемника в надежде услышать новости из Сербии. — Одевайся, — сказал он, властно открывая дверцы гардероба и доставая первую попавшуюся блузку и юбку. — Мы идем на Уайтхолл. Она не стала ни задавать вопросы, ни спорить. Быстро оделась в то, что Джулиан ей бросил, и с рассыпавшимися по плечам волосами выбежала вместе с ним из дома. Шофер довез их на Мерседесе до Трафальгарской площади. Но дальнейшее продвижение стало невозможным из-за столпившихся там людей. Было без десяти одиннадцать. Джулиан открыл дверцу автомобиля. «Пошли!» — сказал он Наталье, не обращая внимания на искаженное ужасом лицо шофера. «Давай вольемся в толпу». На площади колыхало с соломенных шляп, и вырос целый лес качающихся национальных флагов. То тут, то там, по неизвестным Наталье причинам, толпа взрывала с громкими аплодисментами. У многих мужчин в руках были бутылки с пивом, дети держали воздушные шары, и она вспомнила, что сегодня в Англии праздничный день. «Давай попытаемся добраться до военного министерства». — крикнул Джулиан среди невообразимого шума и потянул Наталью за собой сквозь веселящуюся толпу. На всей улице уайт в окнах правительственных учреждений горел свет. Большинство зданий охранялось полицейскими, служебные автомобили стояли вплотную друг к другу. Внезапно настроение толпы резко изменилось. Наступила тишина. Затем раздался торжественный бой Биг Бена. Стоящая рядом с Натальей женщина неожиданно закричала. Некоторые начали молиться очень тихо, почти шепотом. Бой часов неумолимо продолжался. Шулян обнял Наталью за плечи. Развучал последний удар. И звон постепенно затих в горячем ночном воздухе. Еще долго стояла тишина, затем кто-то крикнул «Далой проклятого кайзера!» И началось вавилонское столпотворение. — Значит, Англия объявила войну Германии? — неуверенно спросила Наталья. — И тебя призовут в армию, ты уедешь! Жулян кивнул, проклиная Гаврила принципа, австрийцев. Их высокомерный ультиматум, душевно больных немецких генералов, решивших вторгнуться в Бельгию, проклиная всех, кто виноват в том, что он и Наталья так мало времени были вместе. Толпа вокруг снова бушевала, громко распевая Марсельезу на английской манер. Мне необходимо срочно пройти офицерскую подготовку. Мрачно, сказал Жулян утром. Ja ujeżdżę.